Глава девятнадцатая После всего этого Цицерон как-то внезапно сделался стариком. На следующий день он удалился в тускул и тут же начал жаловаться на зрение, отказываясь читать и даже писать, мол, от этого у него болит голова. Сад больше не давал ему утешения, он никого не навещал и никто не приходил к нему, не считая брата. Они часами сидели вместе на скамье в лицее, по большей части в молчании. Единственным предметом, на обсуждение которого Квинт мог подбить Цицерона, было далекое прошлое. Их общие воспоминания о детстве, о том, как они росли в Арпине. Тогда я впервые услышал от Цицерона подробный рассказ о его родителях. Было тревожно видеть не кого-нибудь, а именно его, настолько оторванным от мира. Всю жизнь ему требовалось знать, что происходит в Риме. Но теперь, когда я пересказывал ему слухи о происходящем, что Октавиан назначил особый суд над убийцами Цезаря, что он покинул город во главе одиннадцати легионов, намереваясь сразиться с Антонием, Цицерон не делал никаких замечаний, Разве что говорил, что предпочитает даже не думать об этом. Еще несколько таких недель, подумалось мне, и он умрет. Люди часто спрашивают меня, почему он не попытался бежать. В конце концов, Октавиан еще не полностью властвовал над страной. Погода стояла мягкая, и за портами не наблюдали. Цицерон мог бы ускользнуть из Италии, чтобы присоединиться к своему сыну в Македонии. Уверен, Брут был бы рад предложить ему убежище. Но, по правде говоря, у него больше не хватало воли на такие решительные действия. «С бегством для меня покончено», — со вздохом сказал мне Цицерон. Он не мог найти силы, даже на то, чтобы спуститься к Неаполитанскому заливу. Кроме того, Октавиан обещал ему безопасность. Прошло около месяца после того, как мы удалились в Тускул. Однажды утром Цицерон нашел меня и сказал, что хотел бы посмотреть свои старые письма. Эти постоянные разговоры с Квинтом о детстве взбаламутили осадок в моей памяти. Я сохранил все письма, больше, чем за три десятилетия, даже отрывочные и полученные, и отосланные. Разложил все свитки по получателям и по времени отправления. Теперь я принес эти валики в библиотеку, где на кушетке лежал цицерон, и один из его письмоводителей стал зачитывать письма вслух. Вся его жизнь была там, начиная с ранних попыток избраться в Сенат. Сотни судебных дел, в которых он участвовал, чтобы добиться известности, вершиной стало обвинение против Вереса, избрание Идилом, претором и, наконец, Консулом, борьба с Катилиной и Клодием, Изгнание, отношения с Цезарем, Помпеем и Катоном, Гражданская война, убийство Цезаря, возвращение во власть, Тулия и Теренция. Больше недели оратор заново переживал свою жизнь и отчасти стал похож на прежнего себя. Вот это приключение! задумчиво сказал он, вытянувшись на кушетке. Все вернулось ко мне. Хорошее и плохое, благородное и низкое. Воистину могу сказать, не впав в бесстыдство, что эти письма представляют собой самое полное отражение исторической эпохи, когда-либо представленное государственным деятелем. И какой эпохи Нет никого больше, кто бы видел так много и записал все по горячим следам. История без единого взгляда из будущего. Можешь ли ты припомнить что-либо сравнимое бы с этим? Они будут сильнейшим образом притягивать людей еще тысячи лет, сказал я, чтобы его хорошее настроение не рассеялось. И не только. Это послужит для моей защиты. Пусть я проиграл прошлое и настоящее, но как знать, может быть, с помощью этого я выиграю будущее. Некоторые письма показывали его в дурном свете, тщеславным, двуличным, жадным, упорствующим в своих заблуждениях. Я ожидал, что он отберет те, что изобличают его в наибольшей мере, и прикажет их уничтожить. Но когда я спросил, какие письма нужно изъять, он ответил, надо оставить все. Я не могу предстать перед потомками неким совершенным образцом. Никто не поверит. Чтобы эти свидетельства прошлого выглядели достоверными, Я должен предстать перед музой истории обнаженным, как греческая статуя. Пусть будущие поколения сколько угодно потешаются надо мной за глупость и самомнение, главное, что им придется меня читать. И так я одержу победу. Из всех изречений, приписываемых Цицерону, самое знаменитое, И говорящее больше всего о нем звучит так. «Пока есть жизнь, есть надежда». У него все еще была жизнь, или, по крайней мере, подобие жизни. А теперь появился и тончайший лучик надежды на лучшее. Начиная с этого дня, он сосредоточил остатки сил на единственной задаче — позаботиться, чтобы его свитки уцелели. Аттик в конце концов согласился ему помочь при условии, что ему позволят забрать все письма, которые он писал Цицерону. Цицерон с презрением отнесся к такой осторожности, но все же согласился. Если он хочет быть лишь тенью в истории, это его дело. С некоторой неохотой я вернул послание, которое тщательно собирал столько лет, и наблюдал, как Аттик разжигает жаровню, не доверив эту работу слуге, и собственной рукой сжигает все свои письма. Потом Цицерон засадил за работу своих песцов. Были сделаны три копии полного собрания писем. Цицерон оставил одну из них себе, другую отдал Атику, а третью мне. Я отослал свою к себе в имение вместе с запертыми ящиками, где хранились записи тысяч прений, речей, бесед, острот и едких замечаний. а еще продиктованные цицероном наброски книг. Я велел надсмотрщику спрятать все это в одном из амбаров, и если со мной что-нибудь случится, Отдать Агате Цинии, вольноотпущенице, владелице бани Венера Либертина в баях. Что именно она должна была со всем этим сделать, я не знал, но чувствовал, что могу доверять ей больше, чем всем остальным людям в мире. В конце ноября Цицерон спросил, не отправлюсь ли я в Рим, позаботиться о том, чтобы последние его свитки забрали из комнаты для занятий, и доставили сюда для заключительного полного осмотра. Атик продал дом по его просьбе, и большую часть мебели уже вывезли. Было начало зимы. Утро выдалось зябким и сумрачным. Я брел по пустым комнатам, словно невидимый призрак, и мысленно населял их людьми. Я видел в Таблинуме государственных мужей, Обсуждающих будущее республики. Слышал смех Тулии в Триклинии, видел в библиотеке Цицерона, склонившегося над философскими книгами в попытке объяснить, почему страшиться смерти бессмысленно. Мои глаза затуманились от слез, а сердце заныло. Внезапно завыла собака так громко и отчаянно что мои сладко-горькие грезы в мгновение ока рассеялись. Я остановился и прислушался. Наша старая собака умерла, так что голос подала, наверное, соседская. Ее горестные завывания побудили присоединиться к ней других псов. Небо было темным, откруживших скворцов, и по всему Риму собаки выли, как волки. Позже говорили, что в этот самый миг кто-то и впрямь видел волка, метнувшегося через форум, что статуи истекали кровью и что новорожденный ребенок заговорил. Я услышал топот бегущих ног, посмотрел вниз и увидел кучку людей, которые восхищенно вопили, бегом направляясь к ростре, и перебрасывая друг другу то, что я сперва принял за мяч, но потом понял, что это человеческая голова. На улице начала визжать женщина. Не задумываясь над тем, что делаю, я вышел, чтобы посмотреть, что происходит, и наткнулся на жену нашего пожилого соседа ЦЗЦ Руфа. Она ползла на коленях, в сточной канаве. За ней лежало, растянувшись через порог, тело мертвеца, из шеи которого хлестала кровь. Ее управляющий, я хорошо его знал, беспомощно метался взад-вперед. Я в смятении схватил его за руку и тряс до тех пор, пока тот не рассказал, что случилось. «Октавиан, Антоний и Лепит» Объединились и опубликовали список из сотен сенаторов и всадников, которых надлежало убить с изъятием их имущества. Была объявлена награда в 100 тысяч сестерцев за каждую принесенную голову. В списке значились «Оба цицерона» и «Аттик». «Этого не может быть». Заверил я его. Нам дали торжественное обещание. «Это правда», — крикнул сосед. «Я сам видел список». Я вбежал обратно в дом. Немногие оставшиеся рабы собрались, испуганные в Атриуме. «Вы должны бежать», — сказал я им. «Если вас поймают, то будут пытать, чтобы выяснить местонахождение хозяина. В таком случае говорите, что он в пути олах». Затем я торопливо нацарапал сообщение для Цицерона. Ты, Квинтеатик, внесены в проскрипционные списки. Октавиан предал тебя. Отряды палачей ищут тебя. Немедленно отправляйся в свой дом на острове. Я найду тебе лодку. Я отдал письмо Конюху и велел доставить его Цицерону в тускул, взяв самую быструю лошадь. После этого я отправился в конюшни, нашел свою повозку и возничего и велел ехать в сторону Астуры. Пока мы грохотали вниз по холму, шайки людей с ножами и палками взбегали вверх на полотин, где можно было найти лучшую человеческую поживу. И я в мучительной тоске стукнулся головой о стенку повозки, печались о том, что Цицерон не сбежал из Италии, когда мог это сделать. Я заставил несчастного возничивых листать несчастных лошадей до тех пор, пока бока их не покрылись кровью, чтобы мы прибыли в Астуру до наступления ночи. Мы нашли лодочника в его хижине, и хотя море начинало волноваться, а свет был тусклым, он доставил нас на веслах, через тридцать ярдов к маленькому острову, где среди деревьев стояла уединенная вилла Цицерона. Тот не посещал ее месяцами. Рабы удивились при виде меня и не на шутку возмутились, узнав, что им придется зажигать очаги и греть комнаты. Я лег на влажный матрас и слушал, как ветер колотит по крыше и шелестит листвой. Когда волны разбивались о каменистый берег, и дом потрескивал, я преисполнялся ужаса, воображая, что каждый из этих звуков может возвещать о появлении убийц Цицерона. Если бы я захватил с собой тот кувшинчик с цикутой, то, почти не сомневаюсь, принял бы ее. утро ветер улегся. Но когда я прошел между деревьями, созерцая бескрайнее серое море с рядами белых волн, набегающих на берег, то почувствовал себя предельно несчастным. Я гадал, не глуп ли мой замысел, и не лучше ли было бы направиться прямиком в Брундизий, который, по крайней мере, находился на той стороне Италии, откуда отплывали на восток» но, конечно, вести о проскрипциях и о щедрой награде за отрубленную голову обогнали бы нас. И Цицерон нигде не был бы в безопасности. Он никогда не добрался бы до гавани живым. Я отправил Возничего в сторону Тускула со вторым письмом для Цицерона, говоря, что я прибыл на остров. Я продолжал выражаться туманно на случай, если послание попадет не в те руки, и побуждая его спешить изо всех сил. Потом я попросил лодочника отправиться в Ансей и выяснить, нельзя ли нанять судно, которое перевезет нас на побережье. Он посмотрел на меня как на безумца. Как я могу требовать этого зимой при такой ненадежной погоде? Но, поворча, впустился в путь и вернулся на следующий день, сказав, что раздобыл десятивесельную лодку с парусом, она будет в нашем распоряжении, как только матросы смогут пройти на веслах семь миль от Анция до нашего острова. Больше я ничего не мог сделать. Только ждать. На этом лесистом островке под названием Астура Цицерон скрывался после смерти Тулии. Он находил полную тишину, если не считать звуков природы, утешительной. Меня же наоборот. Эти звуки беспокоили, особенно когда шли дни и ничего не случалось. Я постоянно наблюдал за берегом, но только под вечер пятого дня на побережье внезапно поднялась суматоха. Из-за деревьев Появилось двое носилок в сопровождении рабов. Лодочник перевез меня туда, и когда мы подплыли ближе, я увидел, что на берегу стоят Цицерон и Квинт. Я поспешно выбрался на песок, чтобы поприветствовать их, и меня поразил вид обоих братьев, в несвежей одежде, небритые, с красными от слез глазами. Шел легкий дождик. Братья промокли и смахивали на пару нищих стариков, причем Квинт, пожалуй, выглядел хуже Марка Туллия. Грустно поздоровавшись со мной, он кинул единственный взгляд на нанятую мною лодку, вытащенную на берег, и объявил, что не ступит в нее ни ногой. Затем он повернулся к Марку. «Мой дорогой брат, это безнадежно!» «Я не знаю, почему разрешил тебе притащить меня сюда. Разве лишь потому, что всю жизнь делал, как ты мне велел?» «Посмотри на нас. Старики со слабеющим здоровьем. Погода скверная, у нас нет денег. Было бы лучше, если бы мы последовали примеру Аттика». Я тут же спросил, где Аттик. «Отправился в одно тайное место, в Риме», — сказал Цицерон и заплакал, не делая никаких попыток скрыть свои слезы. Но потом так же быстро взял себя в руки и продолжал говорить, будто ничего не произошло. «Нет, прости, Квинт, я не могу жить на чьем-то чердаке, вздрагивая всякий раз, когда раздается стук в дверь». Замысел Тирона не хуже любого другого. Давай поглядим, как далеко мы сможем забраться. Тогда, боюсь, мы должны расстаться, — сказал младший брат. И я буду молиться о том, чтобы встретиться с тобой вновь. Если не в этой жизни, то в следующей. Они крепко обнялись. Потом Квинт отодвинулся и прижал меня к себе. Никто из наблюдавших за этим не смог сдержать слез. Меня охватила великая печаль. Квинт снова забрался в свои носилки, и его понесли обратно по тропе за деревья. Было уже слишком поздно, чтобы отправляться в путь, поэтому мы поплыли в лодке на остров. Обсушившись у очага, Сацерон объяснил, что он два дня медлил в Тускуле, будучи не в силах поверить в предательство Октавиана, уверенный, что произошла какая-то ошибка. И вот что он узнал. Октавиан встретился с Антонием и Липидом в Банонии, на острове посреди реки. Они были втроем, с парой письмоводителей, оставив телохранителей на берегу. Обыскав друг друга, они проверили, нет ли при ком-нибудь спрятанного оружия, и следующие три дня, трудясь с рассвета до сумерек, разделили между собой труп республики. А чтобы заплатить своим солдатам, составили список смертников из двух тысяч богачей включавший двести сенаторов, чью собственность следовало изъять. Мне рассказал Атик, который слышал это от консулопедия, что от каждого из этих троих преступников в знак доброй воли требовалось обречь на смерть кого-нибудь из самых дорогих ему людей. Антоний сдал своего дядю, Луция Цезаря, хотя тот и выступал перед сенаторами в его защиту. «Лепит своего брата Эмилия Павла. Актавиан меня». На этом настоял Антоний, хотя Педи утверждает, что мальчик поначалу не хотел давать согласия. «Ты в это веришь?» — спросил я. «Не особо. Я слишком часто смотрел». В эти бледно серые бездушные глаза. Смерть человека трогает его не больше смерти мухи. Цесаронд спустил вздох, от которого казалось содрогнулось все его тело. Отец, я так устал. Подумать только, что никого-то, а меня перехитрил юноша, который едва начал бриться. «У тебя есть яд, который я просил тебя раздобыть?» Он в тускуле. «Что ж тогда остается молить бессмертных богов, чтобы они дали мне умереть сегодня ночью во сне?» Но Цицерон не умер. Он проснулся в подавленном настроении, а на утро, когда мы стояли на маленьком причале в ожидании моряков, которые должны были забрать нас, внезапно объявил, что вообще никуда не поедет. Потом, когда судно приблизилось на расстояние слышимости, один из моряков прокричал, что совсем недавно видел отряд легионеров на дороге, ведущей из Анция. По его словам, они двигались в нашу сторону, возглавляемые военным трибуном. Вялость мгновенно покинула Цицерона, он протянул руку, и моряки помогли ему сойти в лодку. В этом путешествии вскоре стало повторяться то, что происходило во время нашего первого изгнания. Мать Италия словно не могла отпустить любимого сына. Мы проделали мили три, держась ближе к берегу. Серое небо начало заполняться громадными черными тучами, накатывающими с горизонта. Усилившийся ветер вздымал крутые волны, и наша маленькая суденушка чуть ли не вставала на корму, чтобы затем рухнуть носом вперед, окатив нас соленой водой пожалуй, было даже хуже, чем во время прошлого бегства. На сей раз мы не могли нигде укрыться. Мы с Цицероном сидели съежившись в плащах с капюшонами, в то время как моряки пытались грести поперек набегающих волн. Лодка начала наполняться водой, угрожающе садясь в воду все ниже и ниже. Всем, даже Цицерону, Пришлось вычерпывать ледяную воду, отчаянно загребая ее руками и вышвыривая за борт, чтобы не утонуть. У нас онемели лица, руки, ноги. Дождь ослеплял нас, мы глотали соленые брызги. Моряки храбро гребли много часов, но в конце концов измучились и сказали, что им нужно отдохнуть. Мы обогнули скалистый мыс. Двинулись к пещере и подошли как можно ближе к берегу, прежде чем всем пришлось выпрыгнуть и брод идти на сушу. Цицерон погрузился в воду почти по пояс, и четыре моряка вынесли его на землю, положили и вернулись, чтобы помочь своим товарищам с лодкой. Моряки полностью вытащили ее на берег, опрокинули на бок и подперли ветками, срезанными с ближайших миртовых деревьев, а из паруса и мачты наскоро соорудили убежище. Они даже ухитрились разжечь костер, хотя древесина была сырой, и ветер нес дым то туда, то сюда, отчего мы задыхались, и у нас щипало глаза. Вскоре наступила темнота. И Цицерон, за все время плавания, ни разу не пожаловавшийся, похоже, заснул. Так закончился пятый день декабря. Я проснулся на рассвете после беспокойного сна и обнаружил, что небеса прояснились. У меня ныли кости, а одежда сделалась жесткой от соли и песка. Я с трудом встал и огляделся. Все еще спали, кроме Цицерона. Он исчез. Я осмотрел берег, вгляделся в море, потом повернулся и окинул взглядом деревья. Между ними виднелась небольшая брешь, которая, как оказалось, вела к тропе, и я зашагал по ней, зовя Цицерона. Тропа вывела меня на дорогу, и я увидел, что Цицерон, пошатываясь, идет по ней. Я снова окликнул его, но он не обратил на меня внимания, медленно и не твердо бредя в ту сторону, откуда мы явились. Я догнал его, пошел рядом и заговорил со спокойствием, которого на самом деле не ощущал. «Нужно вернуться к лодке». Рабы в доме могли рассказать легионерам, куда мы направились. Может, те ненамного отстали от нас? — Куда ты? — В Рим. Он даже не взглянул на меня, продолжая идти. — Что ты будешь там делать? — Покончу с собой на пороге дома Актавиана. Он умрет от стыда. — Не умрет, — сказал я, схватив его за руку, — потому что у него нет совести. И солдаты замучают тебя до смерти, как сделали это с Трибонием!» Цицерон взглянул на меня и остановился. «Ты так думаешь? Я это знаю!» Я взял его за руку и осторожно потянул назад. Он не сопротивлялся и, понурив голову, позволил повести себя как ребенка обратно, между деревьев, на берег. Как печально заново переживать все это. Но у меня нет выбора, поскольку я должен выполнить данное Цицерону обещание и рассказать историю его жизни. Мы снова посадили его в лодку и спустили ее на волны. День был серым, а водный простор огромным, как на заре времен. Мы гребли много часов. Ветер помогал нам, наполняя парус, и к концу дня мы, по моим расчетам, сделали больше двадцати пяти миль, или около того. Мы прошли мимо знаменитого храма Аполлона, возвышавшегося над морем на Каецком мысу. Цицерон, который сидел сутулясь и безучастно глядя на берег, внезапно узнал святилище, выпрямился и сказал — «Мы рядом с Формиями. Здесь у меня есть дом. Я знаю». «Давай остановимся тут на ночь. Это слишком опасно. Всем хорошо известно, что у тебя есть вилла в Формиях. Мне безразлично», — ответил он с проблеском прежней твердости. «Я хочу поспать в собственной постели». Итак, мы погребли к берегу и причалили к пристани, устроенной недалеко от виллы. Когда мы пришвартовались, на деревьях неподалеку раскаркалась огромная стая ворон, словно желавших предупредить нас. И я попросил Цицерона, прежде чем он высадится, хотя бы разрешить мне убедиться, что враги не залегли поблизости в ожидании его. Он согласился, и я вместе с двумя моряками двинулся по знакомой тропе между деревьями. Тропа привела нас к Аппиевой дороге. Уже надвигались сумерки, и на ней никого не было. Я прошел шагов пятьдесят до того места, где за двустворчатыми железными воротами стояла вилла Цицерона. Прошагал по подъездной дорожке и крепко постучал в дубовую дверь. Спустя некоторое время раздался оглушительный шум отодвигаемых засовов, и появился привратник. Увидев меня, он сильно удивился. Я посмотрел через его плечо и спросил, не появлялись ли какие-нибудь незнакомцы, искавшие хозяина. Он заверил, что нет. Этот слуга был добросердечным простым парнем, Я знал его много лет и поверил ему. «В таком случае, — сказал я, — пошли четырех рабов с носилками к причалу, чтобы забрать хозяина и принести его на виллу, а пока его будут нести, позаботься о том, чтобы для него налили горячую ванну и приготовили чистую одежду и еду, потому что он очень плох. Еще я послал двух других рабов на быстрых конях высматривать на Аппиевой дороге загадочный и зловещий отряд легионеров, который, похоже, шел за нами по пятам. Цицерона принесли на виллу и заперли за ним ворота и дверь дома. После этого я почти не видел его. Приняв ванну, он немного поел и выпил вина в своей комнате, а потом ушел спать. Я и сам уснул очень крепко, несмотря на свои тревоги. До того я вымотался. А на утро меня грубо разбудил один из рабов, поставленных мной на апеевой дороге, запыхавшийся и испуганный. Тридцать пеших легионеров с центурионом и трибуном, ехавшими верхом, двигались к дому с северо-запада. Они были меньше чем в получасе от виллы. Я помчался будить Цицерона. Он укрылся до подбородка и отказывался пошевелиться. Но я все равно сорвал с него одеяло. «Они идут за тобой!» — сказал я, нагнувшись над ним. «Они почти уже здесь! Мы должны уходить!» Сацерон улыбнулся и приложил руку к моей щеке. «Пусть придут!» «Старый друг, я не боюсь». Я принялся умолять его. «Если не ради себя, то ради меня. Ради твоих друзей, ради Марка. Пожалуйста, уходи!» Видимо, упоминание о сыне подействовало. Цицерон вздохнул. «Что ж, хорошо. Но это совершенно бесполезно». Я вышел, чтобы дать ему одеться, и побежал по дому, отдавая приказания, чтобы немедленно подали носилки, приготовили к отплытию лодку с моряками на веслах и заперли ворота и двери в тот самый миг, как мы покинем виллу, и чтобы домашние рабы ушли из дома и спрятались кто где сможет. Мысленно я уже слышал размеренный топот легионерских сапог все более и более громкий. Через какое-то время, слишком долгое, появился Цицерон, выглядевший так безупречно, будто он держал путь в Сенат, чтобы сказать речь. Он прошел по вилле, прощаясь с домочадцами, все были в слезах. Цицерон огляделся напоследок, словно говорил «прощай» дому и своим любимым вещам а потом забрался в носилки, задернул занавески, чтобы никто не мог видеть его лица, и мы вышли за ворота. Однако рабы, вместо того, чтобы удирать со всех ног, принялись хватать любое оружие, какое могли найти — грабли, метлы, кочерги, кухонные ножи — и настояли на том, чтобы отправиться с нами, окружив носилки, неуклюже построенной фалангой. Мы немного прошли по дороге и свернули на тропу, что вела в лес. Между деревьями виднелось море, сиявшее на утреннем солнце. Казалось, спасение уже близко. Но в конце тропы, там, где она выходила на берег, появилась дюжина легионеров. Рабы, возглавлявшие наш маленький отряд, встревоженно закричали, а носильщики принялись торопливо разворачиваться. Носилки опасно качнулись, и Цицерон чуть не вывалился на землю. Мы спешно повернули назад и обнаружили, что путь перегорожен другими солдатами. Мы оказались в ловушке. Нас было гораздо меньше, и мы были обречены. Тем не менее, мы решили принять бой. Рабы поставили носилки и окружили их. Цицерон отдернул занавески, желая посмотреть, что происходит. Увидев, что к нам быстро приближаются солдаты, он крикнул мне, «Никто не должен сражаться!» А потом обратился к рабам. «Положите оружие! Ваша преданность для меня — большая честь!» Но единственная кровь, которая должна здесь пролиться, — моя. Легионеры обнажили мечи. Военный трибун, возглавлявший их, был грубым, волосатым и смуглым. Его брови под козырьком шлема образовывали густую черную линию. Он выкрикнул «Марк Туллий Цицерон, у меня есть предписание казнить тебя». Все еще лежа в носилках, подперев подбородок рукой, тот спокойно смерил его взглядом с ног до головы. — Я тебя знаю, — сказал он. — Уверен. — Как тебя зовут? Военный трибун, явно захваченный врасплох, ответил. — Мое имя, если тебе нужно его знать. Гай попили Ленат и мы вправду знакомы, но это тебя не спасет. — Попилий, — пробормотал Цицерон. — Вот именно. Затем он повернулся ко мне. — Помнишь этого человека, Цирон? Он был нашим клиентом. Пятнадцатилетний парень, убивший своего отца, когда я еще только начинал. Его приговорили бы к смерти за отцеубийство, если бы я не спас его, при условии, что он станет солдатом. Цицерон засмеялся. «Полагаю, это своего рода справедливость». Я посмотрел на Папилле и действительно вспомнил его. «Хватит разговоров», — сказал тот указом Совета по устройству государственных дел. Смертный приговор должен быть приведен в исполнение немедленно. Он знаком приказал своим солдатам вытащить Цицерона из насилок. «Подождите!» — сказал Цицерон. «Оставьте меня здесь! Я хочу умереть вот так!» Он приподнялся на локте, Как побежденный гладиатор, запрокинув голову горлом к небу. Что ж, если ты желаешь, сказал Ленат и повернулся к своему Центуриону. Давай покончим с этим. Центурион встал, куда следовало, расставил ноги и взмахнул мечом. Сверкнул клинок. И в тот же миг Цицерон получил ответ на вопрос, мучивший его всю жизнь. Свобода погасла на этой земле. Легионеры отрезали ему голову и руки и положили их в мешок, заставив всех нас сидеть и смотреть на то, как они это делают. Потом они ушли. Мне сказали, что Антоний был в таком восторге от этих трофеев, что дал попилию награду в миллион сестерцев. Говорили также, что Фульвия проткнула язык цицерона иглой. Правда ли это, я не знаю. А вот что случилось вправду. По приказу Марка Антония, голову, которая произносила Филиппики, И руки, которые их писали, прибили к ростре в знак предостережения всем, кто вздумает противостоять триумвирату. И они оставались там несколько лет, пока не разложились и не свалились на землю. После того, как убийцы ушли, мы отнесли тело Цицерона вниз на берег, устроили погребальный костер и в сумерках сожгли его. Потом я отправился на юг, в свое имение на берегу Неаполитанского залива. Понемногу я узнавал все больше о том, что произошло. Квинта вскоре поймали вместе с сыном и казнили. Аттик вышел из своего тайного убежища, и Марк Антоний помиловал его за помощь, которую тот оказал Фульвии. А впоследствии, много позже, Антоний совершил самоубийство вместе со своей любовницей Клеопатрой после того, как Октавиан победил его в битве. А тот юный мальчик, назвавшийся Цезарем, стал императором Августом. Но я написал уже достаточно. Много лет минуло с тех пор, как случились описанные мной события. Сперва я думал, что никогда не оправлюсь после смерти Цицерона, но время стирает все, даже горе. Смею даже сказать, что горе почти полностью зависит от того, как на него смотреть. Первые несколько лет я вздыхал и думал — Что ж, ему все еще было бы за шестьдесят. Десятилетие спустя с удивлением восклицал «Боги мои!» Ему было бы семьдесят пять. Теперь же я думаю, что ж он в любом случае давно был бы мертв. И разве важно, как он умер в сравнении с тем, как он жил? Моя работа закончена. Моя книга дописана. Скоро я тоже умру. Летними вечерами я сижу на террасе с Агатой, моей женой. Она шьет, а я смотрю на звезды. В такие минуты я всегда думаю о том, как в труде о государстве Сципиону снилось место обитания покойных государственных деятелей.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 А от забвения потомками гаснут. Все, что останется от нас, это то, что записано.